Глава шестая. Лечение перекисью водорода. Перекись водорода – это атомарный кислород, который за 15 минут полностью может испариться. Поэтому флакон держите хорошо закрытым, а приготовленный раствор выпивайте сразу. Согласно рекомендациям профессора Ивана Павловича Неумывакина, по 5-7 капель перекиси водорода следует добавлять на стакан питьевой воды. Атомарный кислород очень нужен клеткам нашего тела для нормальной работы всех органов. Начинать прием раствора перекиси следует с пары капель на четверть стакана воды и смотреть на ответ организма. Если все нормально, то в каждую порцию, выпиваемой за день чистой воды, добавляем перекись водорода. Причем в следующую порцию капаем перекиси на одну каплю больше. Так поступаем в течение нескольких дней, постепенно доводя дозировку перекиси до нужного количества, и внимательно следя за своим самочувствием. Противопоказания такое лечение не имеет. Но перекись не следует принимать поздно вечером или перед сном, так как может нарушиться полноценный сон или появиться бессонница. Так что перекись лучше принимать в первой половине дня. Внимание! Ни в коем случае не смешивайте прием перекиси водорода с лечением содой. Между приемами этих двух веществ должно пройти 2-3 часа. Применение перекиси Ее можно колоть внутривенно, но делать это может только квалифицированный специалист. Такой метод применения перекиси давно используют в больницах знающие врачи в случаях экстренной неотложной помощи, чем спасают людей от смерти. Лечение воспалительных и гнойных заболеваний носоглотки, пазух носа и ушей. Заливается жидкость, четверть стакана теплой воды плюс 20 капель перекиси, шприцем без иголки по одному кубику в ноздрю и втягивается внутрь. Лечение ушных болезней. Закапайте по 1 кубическому сантиметру перекиси в каждое ухо. Если в нем есть пробки или грязь, перекись запенится и вытолкнет их наружу. Можно использовать один раз в месяц для чистки ушей. При насморке следует закапывать в нос водный раствор перекиси, но в течение нескольких секунд будет резкая боль, которую вызывает в освобождающийся атомарный кислород, убивающий инфекцию. Боль нужно перетерпеть, а слизь, вытекающую из носа, следует спокойно выдувать, но не сморкаться. При кожных болезнях, экземы, лишаи и тому подобное, можно использовать не только 3% перекись водорода, но и 15-33% приготовленную из таблеток гидроперита. Следует смазывать кожные высыпания 1-2 раза в день до полного их исчезновения. При грибке на ногах, руках, ступнях, подмышках, в интимных зонах, при бородавках или других высыпаниях надо смазывать их 3% раствором перекиси, По одному-два раза ежедневно до полного излечения. При поражениях кожи вирусными инфекциями, маленькие язвочки, гнойные раны или шаи, лечатся так. Одну-две чайные ложки 3% раствора перекиси водорода разведите в 50 мл воды. В полученном растворе смачивайте тампоны и накладывайте аппликации на пораженные места на 1 час 1-2 раза в день. Слизистые оболочки половых органов, пораженные грибком, лучше обрабатывать 1% раствором. Для выведения бородавок следует капать на них по одной капле два раза в день 3 раствором перекиси. Для выведения пигментных пятен, и особенно веснушек, рекомендуется делать компрессы из 3 раствора перекиси два раза в день по 20-30 минут. После компресса проблемное место смажьте вазелиновым или ланолиновым или облепиховым кремом, чтобы снять раздражение. Лечение ожогов. В первые сутки рекомендуется обработать рану 1 раствором перекиси два раза с перерывом не менее шести часов. На следующий день также два раза, но уже трехпроцентным раствором. При кровоточащих ранах, порезах, микротравмах закапайте в рану перекись водорода. Ее пена способствует механическому очищению поврежденных поверхностей, так как из ран с пеной удаляются микроорганизмы, частицы омертвевших тканей, гнойные выделения и так далее. Перекись водорода избавит от язв. Втирайте трехпроцентную перекись на ночь каждый день до полного излечения полоскания с участием перекиси водорода при любых болезненных явлениях в горле ротовой полости полоскания могут оказать реальную помощь на 50 миллилитров воды возьмите одну -3 чайных ложки перекиси при запахе изо рта пародонтозе, кровоточности десен надо взять одну вторую чайной ложки соды капнуть на нее несколько капель сока лимона и от 10 до 20 капель перекиси водорода все перемешать этим составом нужно чистить зубы От 10 до 15 минут после этого ничего не есть, не пить и не полоскать рот. Компрессы с перекисью водорода. Возьмите 50 мл воды, 2-3 чайных ложки перекиси, смочите хлопчатобумажную ткань и накладывайте на любые болезненные участки в виде компрессов. Затем эти участки можно протирать уже салфеткой, смоченной в чистой 3% перекиси. При болезни Паркинсона и при рассеянном склерозе 3% перекисью полезно протирать все тело ежедневно на ночь. Для нормализации кровяного давления следует перед сном закапывать в каждое ухо по 5 капель 3% перекиси водорода. Атомарный кислород, выделяясь из воды и проникая в клетки, оживит их, и давление постепенно нормализуется. Курс минимум 40 дней и до полной нормализации давления, иногда до 6-8 месяцев.